Глава 27. Слова ранят больнее, чем мечи. Many words had more than swords. Поговорка. Родди потом сказал, что Итан спас не только меня, но и всех с ним прибывших. Дудль, выпустивший из тюрьмы Люшера и Итана, торопился на помощь. Был уверен в своих силах и никак не ожидал, что комната напичкана защитными артефактами против магов. Он забежал вместо ритуала и, не успев докричать «Именем Конклава Ма!» получил точный выстрел, который чуть не снес ему голову вместе со всеми защитными амулетами. Мудрый государственный следователь, который считал, что гарантий не бывает много, а если не хватает пальцев и ушей, надо вешать гарантии на ресницах, спасся благодаря своей параноидальной предусмотрительности. Под артефактной защитной шляпой, обвешанной амулетами, он носил обруч дознавателя с усиленной крепостью деталей. В результате шапку пробило, а обруч чудом затормозил магический удар. Хотя Дудуль при атаке свалился мешком на пол, он смог прийти в себя через несколько секунд. Ошарашенный, удивленный, злой, даже немного сконфуженный, но не сломленный. Драгомил, который стрелял, как древний воин, артефактами с двух рук и выпустил заряд из жезла варана по Итану, а из боевого наруча по дудлю, просто не успел среагировать на Люшера. Дальнейшие удары шарами-блаузанами, такими же, какими был вооружен Кент, не возымели нужного действия на примарха, несмотря на то, что Ронни успел бросить штуки четыре, пока не был пойман длинными руками торша и прижат за шею клетки. Первое, что сделал Люшер, выбил жезл варана. Ну и после этого Примарх с Дудлем с огромным трудом справились с Драгомилом, чья одежда оказалась сплошным магическим доспехом. Это все мне рассказывал Родди размеренным шепотом, пока мы сидели в коридоре местной больницы. Признаюсь, мне было не очень интересно. Арестовали преступников? Хорошо. Я скорее волновалась о тех, кто пострадал. Здесь, в центральной больнице Хакса, лечили только людей. Обычно двуликие, будь то оборотни или вампиры, Сами справлялись с небольшими ранами. а болезни вообще не знали. Поэтому в небольших штатовских клиниках специалистов по ним было не найти. «Не волнуйся, девочка», — сказал Дудль, когда забирал в портал на Лоусон нашу пострадавшую команду и Итана, который все еще был без сознания. «Я лично прослежу за ситуацией. Вернем мы твоему парню зверя. Нужно только немного потерпеть». И теперь я терпела. Неизвестность, ожидание, предчувствие — Шепотки за спиной. Как же все оборотни слегли. Капитан команды лишился зверя, когда прикрывал свою девчонку. Для оборотня верная потеря статуса и уважения среди своих. Половинчик. Инвалид. Безопасники заявили, что зверь Итана только сильно пострадал, все излечится. Но никто этому не верил. Врачи, оказавшие первую помощь, пустили слухи, и теперь не шептались только не мы. «Иди, Мари, тебя зовут». Родди осторожно тронул за плечо. Он и Пуф сопровождали меня, как верные рыцари, не отходя ни на шаг. Иногда можно было поплакать в их жилетке. И тогда парни мягко гладили меня по голове. Становилось немного легче. Сейчас я должна была войти в палату к отцу и принять новости, какими бы они ни были. Комната оказалась такой же холодной, недружелюбной как и вся больница. Светло-серые стены, выдроенные до потери краски деревянные полы кровать с тумбочкой, стол и пара металлических стульев. Даже занавески на окнах не добавляли уюта, а висели ровными прямоугольниками белой ткани с аккуратными больничными печатями на углах. Скупо и практично. Седой мужчина в кровати пытался поддержать в прыгающих пальцах стакан с водой, который поднесла к его рту закутанная в накрахмаленную униформу молчаливая нянечка. «Добрый день». Я смотрела, пытаясь найти сходство с тем мальчишкой на фотографии с шкатулки. Тогда я его узнала, а сейчас не могла отыскать ничего общего. Говорят, ты представилась врачу моей дочерью, проскрипел изможденный, как скелет, мужчина, поморщился и сделал знак нянечки. Та равнодушно забрала из слабых рук пациента стакан, громко звякнув стеклом, поставила его на тумбочку. Если что, я в соседней палате, сказала женщина и ушла колыхая при ходьбе жесткой юбкой. «Да, мистер Шакир», — сказала я. «Есть шанс, что это так. Меня не пускали к вам в больницу, и пришлось выдать вероятность за убеждение». Мужчина дернул углом рта и откинулся головой на подушку. «Что ж, даже не буду предполагать, кто твоя мама. В моей жизни был период, которым можно хвастаться только в мужском сообществе, а не при такой юной мисс». Так что определить твою мать я не смогу, даже будь у меня силы копаться в памяти пару недель. Он закашлялся на последних словах. Говорить ему было трудно. «Я Мари Ярок, дочь Арнеллы Ярок», — он произнес еле слышное о, о о и уже внимательнее посмотрел на меня. И как-то меня вычислила маленькая умница. Ори поклялась, что никогда больше не произнесет моего имени. Я подняла руку над кроватью и резко выпустила из пальцев лезвие. Острые, тонкие и длинные в человеческой трансформации, но, безусловно, устрашающие, они блеснули, удивительно гармонично вписавшись в холодное больничное окружение. Шакир завороженно коснулся ближайшего лезвия сухим пальцем и вдруг широко улыбнулся. «Дочь!» Он мелко задрожал, и я поняла, что он смеется. «Недаром Драго опасался, что если просто убьет меня, ничего не получит», — еле выговорил он сквозь смех и добавил уже серьезнее. «Уникальные дары передаются не просто ближайшему родственнику. Каждый дар ищет своего носителя. Лезвием нужны открытое сердце и тяга к справедливости. У Драга не было шансов, что бы он там о себе ни думал. Он снова закашлялся уже тяжелее. За стеной загрохотали шаги. Дверь резко распахнулась, явив государственного следователя, главу сыска Лоусона, главу следствия Конклава и просто хорошего человека. Со времени нашей встречи на ритуале Дудль стал еще более подозрителен. Во всяком случае, он сначала внимательно осмотрел углы, затем поправил тяжелый, увешанный сумками артефактами пояс, явно остановил себя, чтобы не заглянуть под кровать, и только потом приветственно заявил. — Рад видеть, уважаемые подозрительные личности, особенно интересны инквизитору. Я не вовремя. Я заулыбалась. — И мы вам рады, мистер Дудель. Вы всегда вовремя, а в прошлый раз особенно удачно ворвались. Долгих вам лет здоровья. Шакир с интересом нас слушал, явно не узнавая спасителя. А Дудель довольно закрутил в руках посох. — Да, если бы не мое решение освободить задержанных и не пара весомых аргументов для Рольфа... Следователь сделал выпад артефактом и мечтательно прищурился. Преступник бы ушел от наказания. Кстати, мистеру Шакиру, по словам врачей, намного лучше. И закрытое заседание Конклава хотело бы выслушать его показания. «А для тебя, любопытная девочка, везде так удачно сующая свой милый носик, у меня особое послание». Он покрутил в пальцах небольшой листок бумаги и тут же отдернул, как только я потянулась. «Угадай, что за симпатичный молодой человек тебе написал, как только пришел в себя. А ты знаешь, что именно он привел нас так быстро по твоему следу на место ритуала?» «Запах ее кошки», — сказал мне этот юноша. «Я почувствую за километры». Врал, конечно. Метры в десяти максимум. Но как красиво и впечатляюще. Эй, эй, хватит прыгать!» Я выхватила листок и, затаив дыхание, развернула. На нем кривыми неуверенными линиями... Было нарисовано печальное лицо, как иногда рисуют дети, круг, глаза, нахмуренные брови и скорбный изогнутый рот. Рядом стояла жирная точка. «Это что имелось в виду?» — спросил заглядывающий через плечо вездесущий Дудаль. «Не знаю», — растерянно ответила я, вертя послание. «На другой стороне листа было пусто». «Твой парень?» — тихо спросил отец. «Тоже студент?» — ответил Дудаль. После ночного происшествия лишился своего тигра. Теперь ищем того, кто сможет управлять жезлом, чтобы вернуть зверей. Потом уничтожим артефакт, согласно договору, и сообщим официально совету. Думаю, дня за два успеем, пока волна не поднялась. Вообще, я рад, что участников событий так много, иначе некоторым горячим головам захотелось бы все тихо зачистить. И он недовольно выпятил челюсть. «Значит, нам повезло», — проскрипел Шакир. А парня можно понять. Не факт, что зверь приживется. Драго говорил, что даже в древности не все удавалось. Поэтому варан собирал сотни зверей, чтобы удачно приживить себе единицы. Сейчас твой парень в шоке и опустошении. Родные от него отвернулись. Поверь мне, он хочет пережить горе в одиночку. Наверное, написал, что расстается и больше не хочет встречаться. Я еще раз покрутила записку и, не колеблясь, ответила. Ничего он такого не пишет. Грустит немного. По мне, наверное, скучает. Дудаль удивленно поднял бровь. Я задумчиво постучала запиской по подбородку. «Мистер Дудаль, а где сейчас Итан?» Итан Донахью пришел в себя и сразу был направлен на последующее излечение в семейное поместье. «Встай он, детка!» Следователь с грустью наблюдал за мной. Вообще они с отцом смотрели как-то странно, как будто жалели. «И зря, не надо меня жалеть!» Итан выжил. Драка захвачен, жезл варана будет разрушен, все же хорошо. Мистер Дудаль, я поняла, что вы забираете мистера Шакира, но потом-то я могу его навещать или помочь устроиться с жильем? Конечно, красавица. Жди от меня летуна с новостями дня через три. А сама ты куда, в академию? Нет, мистер Дудаль, вы же видите. Я потрясла бумагой. Мой парень грустит, без меня ждет. Я срочно еду на земли Донахью. Когда я уходила, уже прикрывая дверь, невольно услышала тихое «бедная девочка».